Глава четвёртая. Саша. Мир рушится. Саша. То же место, та же парковка, будь она неладна, и знакомый чёрный танк с красным росчерком На номера можно и не смотреть. Питерские. Цифры въелись в сетчатку, как грязь. Внутреннюю сторону ладони неприятно покалывает. Стас Аверин на месте? Без приветствий спрашиваю. Голос твёрдый, как у адвоката в суде. «Сама ни разу не выступала. Страшно. А сейчас креплюсь. Огонь внутри делает меня немного грубой, невоспитанной, но решительной. Удивляюсь сама себе. На что не пойдёт мать, только чтобы защитить своё дитя?» «Хм, от родного отца». Противно шепчет кто-то внутри. «Он в кабинете?» Несколько растерянно отвечает администратор. «Здесь есть ещё и кабинет?» «Иду в указанную сторону». Звук каблуков наполняет всё узкое коридорное пространство. Уверена, так стучу. Даже зло. Чего же мне не злиться-то? У кабинета замираю. Дверь металлическая, чёрная-чёрная. Наверняка закрыта плотно, но я всё равно боюсь, что Аверин услышит, как бьётся моё сердце, и кости дрожат. Стучусь. С ума сойти. Открываю дверь, и глаза тут же находят Стаса. Замираю, поражённая. Он в своей любимой белой футболке.